Когда я снова открыла глаза, мимо нас опять проплывало облако. Но я уже знала, что оно мокрое на ощупь. Поэтому вместо того, чтобы протягивать руки к природному явлению, обняла Чи, прижалась к нему и подумала о том, какие же кошмарные традиции на Яторе. Просто кошмарные. «Где мы?» — запоздала спросила. «Гора Анимору — одно из моих укрытий. Здесь только мы, ты и я». Я повернулась к Адзауру, И вдруг поняла, что мне как-то плевать, где мы и что это за убежище. Главное, мы вдвоем. Мы вдвоем, и можно даже на секунду представить, что мы единственные в этом жестоком мире. Только я, он и проплывающие мимо облака. Облака отражались в его темных глазах. Облака запутывались в вершинах деревьев. Облака отрезали нас от всех и вся. Облака рвались в клочья. Примерно так же, как и мое сердце. Я отвернулась, прежде чем он увидел слезы в моих глазах. Объективно, я не совсем понимала, что со мной. Все происходило так быстро, что времени осознать просто не было. Я чувствовала тепло рука Кихира и не могла понять, в какой момент из раздражающего высокомерного наследника клана Адзаура он вдруг стал моим монстром, не заданием, ни работой, а просто моим. На какой срок, Кей? На несколько часов? Я подавила горькую усмешку. У меня, по факту, не было даже нескольких часов. Следовало подниматься и начинать действовать. Следовало бы, но... Поговори со мной. Вдруг попросил Чи. Попросил. Не приказал, не произнес с иронией. Просто попросил. Не хочу. Тихо ответила я. Почему? Вопрос как ножом по сердцу. Ты знаешь. Я переплела наши пальцы и удивилась тому, насколько его ладонь больше моей. Слова срывают маски, поэтому иногда лучше молчать. Просто молчать, Акихира, все будет хорошо. Ты думаешь? Он подтянул меня к себе ближе, сжал крепче. Я знаю, уверенно ответила ему. Чису дружно вздохнул, и вдруг как-то яростно и остервенело, словно рвал маску, которая давно приросла к его лицу, стала второй кожей и теперь отрывалась с кусками мяса, произнес «Я люблю тебя». Мое сердце пропустило удар. «С первого взгляда, с первой улыбки, с первого прикосновения. Я безумно люблю тебя, Кей. Ты для меня тоже ключ, но не на свободу. Ты мой ключ от рая, моего персонального рая, а потому, когда я подарю подарок Юмичи, ты меня убьешь». «Что?» — потрясенно переспросила я. Увидеть его лицо я не могла. Он держал крепко, не позволяя повернуться, а в ответ на мой вопрос Кихира промолчал. «Знаешь, это как если бы ты летал себе в облаках и вдруг рухнул вниз и со всей дури долбанулся о землю», — разъяренно прошипела я. Вырвалась из его дрогнувших рук, развернулась, села на колени перед ним, подалась вперед, обхватила его смуглое, сегодня без грамма, тоника лицо и, глядя в черный омуты глаз, мрачно уведомила. «Убью». Его губы дрогнули в улыбке. В метафорическом плане поспешила исправиться я. Он усмехнулся, а я... Я отпустила его, безвольно уронив руки и глядя на эту усмешку, изломавшую его губы, как на самое прекрасное чудо во всей вселенной. Дохлый Дерсинг, да когда же я успела влюбиться? Когда? В какой момент случилась эта точка невозврата? И вот я смотрю на психованного ятарийского социопата и понимаю, что он мой психованный ятарийский социопат, просто мой. И я вглядываюсь в него, стремясь запомнить каждую черту его хищного, прекрасно злого лица, каждую деталь, каждое мгновение, в которое мы так близки друг к другу. Вот только вся наша близость — это хрустальный замок, который я безжалостно взорву. И плевать, что сверкающие осколки сильнее всего ранят именно меня. И в каждом прикосновении, в каждом касании, в той нежности, что затопило меня, во всем этом был привкус отчаяния. И мое отчаяние медленно убивало меня, но... Но я Кей Моррис. Я справлюсь. Я сильная. И перед тем, кто сорвал маску, решительно обнажив свои чувства, я закуталась в шаль фальши, в броню лжи, в пелену обмана. Прости, мой монстр, искренности не будет. Пощады не будет. Не будет даже обезболивающего яда лживых слов утешения. Прости. Но ты не простишь. Я знаю это уже сейчас. И больно я начну делать тебе тоже уже сейчас. Потому что выбора нет. Выбора просто нет. Прости. И я заставляю себя улыбнуться, прячу все свои чувства так глубоко, как только возможно. И начинаю играть, потому что все, что я могу в этой ситуации играть, играть в безразличие. Ты влюбился не в меня, чьи. Я легко поднялась с колен. Ты влюбился в тело, которое вылепили по пользующемуся популярностью привлекательному лекалу в явно преступных целях. И не более того. «Не переживай, ты разлюбишь меня очень быстро. Идем, нас ждут великие дела». И, оглядевшись и увидев находящийся невдалеке флайт, решительно направилась к нему. И замерла, едва от Заура холодно поинтересовался. «Ты считаешь, что я тебя просто так отпущу?» Остановившись, я медленно обернулась. Эта перемена в его поведении и холод в голосе были... Пугающе неожиданный. Хотя кого я обманываю, он весь был пугающе неожиданным, или хищно внезапным, или убийственно ледяным. Можно назвать как угодно, суть от этого не изменится. Я знала, кто он, Акихира Чиадзаура, я знала, на что он способен, но я также знала, что где-то за глыбой сковавшего его сердце льда, это безупречно прекрасная механическая кукла, самый заботливый, самый преданный монстр на свете готовый шагнуть за мной даже в ревущее пламя. И мне было удивительно хорошо с ним. Так легко, комфортно, уютно, так здорово. И, глядя в его темный омуты глаз, я чувствовала себя так, словно искала его тысячи лет. Искала, нашла, но никакой радости от этого не испытывала. Усталость, опустошенность, оцепенение и ощущение, что пространство разбивается. Реальность рваными клочьями падает к ногам, а безмолвие мешает даже дышать. Во всем этом была только одна хорошая новость. Я была способна лгать даже в таком состоянии. Акихира, я говорю, а хочется кричать. Акихира, Чадзаура, я была откровенна с тобой с самого начала. Я надеялась, ты поймешь подтекст моих слов. Но если ты не понял, мне жаль. Я надеялась прекратить на этом наш разговор, но у младшего господина такого желания явно не оказалось. «И что же я должен был понять, Кей?» «Холодно», — спросил он. «Мне вдруг стало как-то зябко. Здесь, на вершине горы, где облака проплывали призраками, здесь было зябко и холодно. Пока я лежала в объятиях Чи, я этого не замечала, но сейчас... Мне было холодно. Так холодно». И все же я подняла взгляд на Акихира и максимально прямо сообщила то, что он давно уже должен был усвоить. «Я наемница от Заура». Ты знаешь об этом. Ты знал о том, кто я с самого начала. И я никогда не смогу быть с тобой. Никогда не смогу ответить на твои чувства. А когда ты говоришь, что любишь меня, я чувствую себя вором, беззастенчиво забирающим кусок чужого счастья. Пройдет время, ты забудешь обо мне и однажды скажешь эти слова другой девушке. Той, которая будет настоящей, а не как я. Той, что будет любить тебя всем сердцем, Не чувствуя себя виноватой за это, то с кем ты будешь счастлив. Поверь, все будет круто». Я лучезарно улыбнулась, развернулась и уже собиралась продолжить топать к флайту, как вдруг Акихира произнес «Синдром вины выжившего». Вздрогнув, замерла и, не оборачиваясь, переспросила. «Что?» «Синдром вины выжившего», — повторил Чи странным, пугающим менторским тоном. Побочный эффект человеческих социальных механизмов. Переживая горе от утраты семьи, ты застряла на фазе самобичевания. Ты запуталась в нем. Ты запуталась в себе, как в паутине. Мотылек в паутине, Кей, вот кто ты. Я обернулась. Чи все так же сидел на траве, согнув одну ногу в колени и опираясь на нее. А его глаза... В его глазах было что-то жуткое. «Что ты задумала, Кей?» Теперь его голос звучал обволакивающе, окутывающе, магнетически. «Что ты задумала?» «Сменить психотерапевта». Давно пора было, все как-то руки не доходили, в смысле крейсер, до танарга не долетал, а гаерские спецы по психоанализу уже сдались, сочтя мой случай неизлечимым. Не могу их винить, а вот себя очень даже. Чей был прав». К моему искреннему и глубокому сожалению, он был прав. Правда, на Гаэре это психологическое отклонение называли комплексом выжившего, но суть по факту была одна. Да, я винила себя. Да, было за что. Сначала моя семья, удар, который я никогда не смогу пережить. И вина, моя вина, о которой я никогда не смогу забыть. Потом девушки в лаборатории психо хирургии – Они умирали одна за другой, физически или морально, но умирали и умерли, а я выжила. Годы безуспешных попыток понять, почему. Рационализировать хоть как-то, найти логику. И годы ненависти к себе, потому что я жива. Я живу, а их больше нет. Их просто больше нет. Существуют вещи, которые не пожелал бы даже врагу. Моя жизнь, к примеру. Я вернулась к Адзауру, опустилась на колени перед ним, села и тихо спросила. «Зачем? Зачем ты это говоришь? Зачем спрашиваешь? К чему эти диагнозы, Чи? Ты моя работа, я твоя охрана. У нас есть четкие роли, и не нужно переходить границы. От этого не будет легче ни тебе, ни мне». «А ты не находишь, что границы давно рухнули?» «Почти безразлично», — спросил он. Я невольно вспомнила случившееся на дереве его прикосновение и приказала себе забыть, Они не пенеть, вырвать эти воспоминания с кровью, с куском сердца и выбросить ко всем дерсенгам, потому что... Вполне возможно, что пока ты ласкал меня на том дереве, где-то во вселенной еще один профессор-психопат резал еще одну девушку, кромсая ее тело на части. Как тебе такие границы, Чи? Поинтересовалась я. И я поднялась, глядя на него сверху вниз. И да, практически улыбнулась. Девушка, в которую ты, как ты говоришь, влюбился с первого взгляда... На самом деле, ниже на 15 сантиметров. Толще килограммов на 30, брюнетка и уродина. Так кого же ты любишь, Чи, Мираж? Идем, время. Протянула ему руку. Он охватился за мои пальцы, но поднялся без моей помощи. О да, я слишком хорошо помнила, на что он способен, так что моя помощь ему не требовалась. Ему, как и мне, требовалось иное. Держаться за руки, наплевав на все, что я сказала. И он должен был уяснить. Смотреть друг другу в глаза, искренне желая, чтобы весь мир в этот миг катился к дерсенгам. Быть рядом, просто рядом, желательно всегда. Безумие какое-то. Я вырвала свою руку резким движением и, не оглядываясь, ушла к флайту, пытаясь выкинуть все чувства, все посторонние мысли из головы. Заштурвал, на этот раз села я и, едва от Заура, занял пассажирское сиденье, стартовала, вбивая в навигатор параметры нужной мне торговой сети. «Это аптека», — заметила Кихира. «Угу, и ограбление. Постоишь на стреме». Три последовательных переключения, и мой флайт становится невидимкой как для камер, так и для радаров. Спутники могли бы засечь, это да, но нужные спутники уже взял под контроль слепой. Операция началась.